Глава пятая. Холли, тремя месяцами ранее, Даллас, Техас. После пробежки с Робин Холли приняла душ, а потом с еще влажными волосами склонилась над кухонным столом, чтобы сделать снимок. Медленно передвигая телефон над запотевшим стеклом, она попыталась вместить в кадр углеводно-белковую смесь — чудодейственный напиток для быстрого восстановления мышц, после любых физических нагрузок. И с раздражением вспомнила слова матери, чье первое замечание о доме Холли затронуло освещение. «Здесь очень мало естественного света, не думаешь?» — сказала она. С недавнего времени мать Холли стала придавать своим пассивно-агрессивным комментариям форму вопросов. Холли проигнорировала это заявление и прошла в гостиную, где мать, Непременно заметить, что светлое ковровое покрытие непременно быстро запятнается. Разве нет? Худшим воспоминании об этом стало то, что Холли вынуждена была признать: отчасти мать права. Ее кухне не доставало солнечного света. Чтобы сделать достойную фотографию, Холли пришлось включить искусственный свет, а это повлекло за собой массу новых проблем, главная из которых заключалась в невозможности избежать тени от ее руки при съемке сверху, когда Холли держала телефон достаточно высоко. Обычно она именно по этой причине не снимала ничего в своей кухне, но сейчас Холли проводила агитационную кампанию для одной фирмы по производству здоровой пищи, а заключенный с ней договор требовал запостить в Инстаграме не менее пяти сторис с наглядной демонстрацией того, как она принимает их волшебные напитки из серии «Суперпища». И Холли продолжила вытягивать шею. Наконец тень от руки перестала быть видимой. Поглядев на экран и удостоверившись, что угол съемки правильный, Холли постаралась создать бумеранг и опубликовать его в сторис как можно скорее. По правде говоря, ей не терпелось завершить эту чёртову рекламную кампанию. Уж больно надоели полезные смеси. Пахли они аппетитно и соблазнительно, но по консистенции ничем не отличались от песка. И хотя фирма хвасталась тем, что их продукты дарят людям красоту и здоровье, Холли вот уже неделю страдала от несвойственной ей угревой сыпи, проступившей на подбородке. Аха-ха, никакой омлет не сравнится с травкой на завтрак. Холли посмотрела через плечо. В проеме кухонной двери возник ее муж. Ник ухмылялся, довольный собой. «Я в прямом эфире», — вскричала Холли, взмахнув телефоном. Самодовольная ухмылка слетела с лица Ника. «О, чёрт!» — пробормотал он растерянно. Холли фыркнула. «Расслабься, я пошутила». Муж жалобно вздохнул, и в этот вздох можно было бы поверить, не будь он притворным поводом для её улыбки. Вот это и нравилось Холли в Нике. Она предпочла бы умереть дряхлой старухой, помешанной на разведении домашних растений, чем провести всю жизнь замужем за человеком, не способным посмеяться над собой. Когда Ник вошел в кухню, Холли вернулась к своему занятию. «Значит, ты все еще оздоровляешься с помощью травы?» — спросил муж, так и не настроившись на серьезный лад. «Это не трава, а ростки пшеницы, Ник. Я не потребляю в пищу траву». Ростки пшеницы, трава. Какая разница? Половина торса мужа исчезла за дверцей холодильника. Холли собралась было объяснить ему разницу между травой и ростками пшеницы, но тут же осознала, что в действительности не понимает ее сама. На вкус ростки пшеницы. Наверное, они сильно разнились с пучком травы с их передней лужайки. Вместо объяснения Холли перевела взгляд на только что напечатанную фразу и задала Нику вопрос. «Как, по-твоему, это звучит? Что мне больше всего нравится в Соул Greens, так это то, что их программа мотивирует меня придерживаться строгого утреннего распорядка». «По мне звучит хорошо», — донесся из холодильника голос Ника. «Эта фраза не создает впечатления, будто мне нравится их смеси». Ник выглянул из-за дверцы холодильника. Судя по выражению лица, он задумался над ответом. И это тоже нравилось Холли в муже, то, как серьезно он относился к ее карьере. «По-моему, нет. Может, следует упомянуть, насколько они вкусные?» «А они невкусные». «Хм», — нахмурился Ник, но больше ничего не сказал, потому что уже давно отказался от попыток понять то, чем занималась Холли. Муж не чинил ей никаких препятствий. Он всегда терпеливо ждал, пока за поздним завтраком Холли расставит и переставит тарелки, чтобы сделать нужную фотографию. Но сам никогда и ничего не снимал. Однажды они отправились в Брайс-каньон, но когда добрались до Брайс-поэнта, Ник попросту стоял и любовался видами, открывавшимися со смотровой площадки. Он даже не подумал достать из сумки фотоаппарат. Именно по этой причине люди неизменно удивлялись, узнавая, что его жена — контент-мейкер. «Ты же даже не зарегистрирован в Фейсбуке!» — восклицали они в таком недоумении, словно кто-то из супругов, или Холли, или Ник их обманывал. Истинно ради следует отметить, что люди также удивлялись, узнавая при знакомстве с Холли, чем она занималась. Неясно, чего именно они от нее ждали. Возможно, они и сами этого не понимали. Обычно Холли воспринимала это как комплимент, даже если он исходил от человека не слишком доброжелательного. Холли знала, что люди думали об инфлюенсерах, и уж если на чистоту, они не всегда бывали неправы. Инфлюенсинг, как и некоторые иные профессии, привлекал людей вялых, предпочитавших вести предсказуемый образ жизни под предлогом ее гармонизации. И Холли нравилось считать, будто людей удивляло выбранное ей занятие, потому что они сознавали контраст между этим стереотипом и той Холли, которую, как им оказалось, они знали. Но чего не понимало большинство людей, так это того, что ее карьерный рост в социальной сети обуславливался не только хорошими ракурсами и верно заданными стратегическими фильтрами. Успех инфлюенсера определял более глубокий подход – понимание человеческой психологии. Люди жаждали просматривать посты Холли и видеть на ее снимках себя такими, какими могли бы стать, но пока еще или уже не стали. Немногим блогерам удавалось находить столь тонкий баланс, и мало у кого получалось так, как у Холли, потому что, несмотря на все стереотипы и ярлыки, она была не глупой пустышкой, к огромной досаде троллей. В колледже Холли числилась в списке лучших учащихся. В средней школе ей, как самой успевающей ученице выпускного класса, доверили произнести прощальную речь. «Я не знала, что ты одна из самых умных». — сказала девочке мать перед окончанием восьмого класса. Мать Холли многого не замечала в своей дочери, пока та подрастала. Но даже она разглядела ее незаурядные умственные способности. «А я думал, ты сегодня утром встречаешься с Мэл», — бросил через плечо Ник, приступивший к решению умеренно сложной задачи — приготовлению своего кофе во френч-прессе, который они приобрели предыдущей зимой после окончательного издыхания их к Юрига. Мэл вынуждена была отказаться от встречи. Опять облом из-за Фионы. Это словосочетание «облом из-за обычно подразумевавшее недомогание, сопровождавшееся выделением физиологической жидкости любого рода, ввело в оборот сама Мэллори. Справедливости ради, ее дочка Фиона становилась причиной обломов не чаще любого другого двухлетнего малыша, а в общем и целом она была достаточно бесхлопотным ребенком. Мэлори иногда шутила, что ее дочь произошла из матки со значительно выработанным усталостным ресурсом, с чем большинство женщин сталкивается лишь в пожилом возрасте. «Что за облом на этот раз?» Ник, развернувшись, прислонился к столу. Холли пожала плечами. «Точно не знаю. Что-то, вызывающее у детей жидкий стул». Ник улыбнулся, и морщинки в уголках его глаз углубились. Эти морщинки были у мужа всегда, сколько Холли его знала, со дня их знакомства в колледже на третьем году обучения. Временами Холли даже сетовала на то, что морщинки Ника придавали ему мальчишеский вид, тогда как ее гусиные лапки делали Холли похожей на миссис Даутфайр. Впрочем, при знакомстве с Ником эта мысль ей в голову не пришла. А глядя на мужа теперь, Холли только дивилась. Неужели можно испытывать влюбленность с первого взгляда, на протяжении десяти с лишним лет. «Похоже на правду», — сказал Ник, снова повернувшись к кофе. «Ты знаешь, какашки — главная причина, по которой я доволен тем, что у нас пока нет детей». Ник произнес это совершенно бездумно, как люди говорят о вещах, не имеющих никакого значения. Но у Холли вдруг похолодело в груди. Она заставила себя потупить взгляд на телефон, только глаза ничего не различили на экране. Ник сказал что-то еще, что-то насчет того, как долго он намеревался пробыть в офисе. Увы, Холли не расслышала слов мужа. Ее насторожило ощущение зудящего покалывания под кожей. А к тому моменту, как она осознала, что именно вызвало это покалывание, Ник уже вернулся в спальню, а экран мобильника погас. «Виной всему было слово «пока». «У нас пока нет детей», — сказал муж таким тоном, каким обычно человек заявляет, что пока еще не поужинал, как будто Ник нисколько не сомневался, что когда-нибудь они появятся. И, конечно же, он так думал, ведь таков был план. Работа, дом, дети — естественный ход жизни. Это был естественный ход жизни большинства людей и их пары в особенности. Они условились об этом в первый же год по окончании колледжа, когда думали, что уже стали взрослыми в чем их убеждали большие, как у взрослых, задолженности по студенческим кредитам. Сначала работа, затем дом и только потом дети. Но тогда Ник с Холли обсуждали не только это. Они говорили о Париже, о том, как было бы здорово провести там медовый месяц. Ник мечтал посетить Лувр. Холли заливисто смеялась, воображая его в берете. В конечном итоге в Париж они не полетели. Вместо Франции они отправились в Таиланд. Им было всего 23, и поездку оплатили родители Ника. Они все еще могли поехать в Париж, если бы пожелали, но пока что Холли не была уверена, хотелось ей этого или нет. В мире было так много более интересных мест, достойных посещения: Мачу, Пикчу, Кейптаун, Япония. Тетя Холли, Джоан, недавно вернулась из Марокко. В подарок племеннице она привезла маленькую жестяную коробочку чая с мятой и печенье. Ник возвратился на кухню через несколько минут, уже одетый и готовый уйти на работу. «Я не задержусь слишком долго», — сказал он, «только подчищу хвосты перед завтрашним собранием». Холли рассеянно кивнула. «Ты в порядке?» — поинтересовался муж. В его голосе прозвучала искренняя обеспокоенность, и Холли не усомнилась. «Скажи она ему все, что думает, и Ник поставит свой кофе на стол и сядет на стул. Он не поедет в офис» а скорее всего возьмет руку Холли в свою и будет выслушивать ее сбивчивую речь о переживаниях и тревогах с такими же широко распахнутыми глазами и с таким же участием во взгляде, с каким он выслушивал ее каждый день с той поры, как им исполнилось по 19. Все нормально, солгала Холли. Она не поняла, насколько убедительно прозвучал ее ответ, и судя по выражению лица Ника, он тоже попытался понять, сколько в нем правды. Но через пару секунд муж, видимо, принял решение. Он поцеловал Холли в лоб и ушел. Оставшись в одиночестве, Холли не пошевелилась, продолжила сидеть там, где сидела, вперев взгляд в их кофемашину. Френч-пресс оказался устройством, требующим времени для приготовления напитков. И если на чистоту, Холли посчитала его претенциозным, но спорным удовольствием. «С ним, конечно, больше возни», — сказала она Мэлори вскоре после покупки. «Но кофе получается отменным. Он просто меняет жизнь. Тебе следует обзавестись таким же, и ты убедишься в этом сама». Холли не собиралась рассмешить подругу, но Мэлори запрокинула голову и захохотала. «Френч-пресс, скажешь же, присвистнула она. «Да у меня нет времени, чтобы даже нормально посрать». Наконец Холли встала, подошла к мойке и отправила в канализацию остаток своего смузи. Она осознала причину холодка в груди и покалывания. Но самым шокирующим явилось то, что эта причина ее вовсе не шокировала. Возможно, Холли просто не позволяла себе это сформулировать, но на самом деле в глубине души уже поняла. Она не хотела иметь детей. Быть может, никогда в действительности не хотела. Она думала, что хотела. В колледже. Тогда идея народить кучу детишек ей нравилась, но последующие годы Холли провела в подвешенном состоянии неуверенности. Да нет, надо уметь взглянуть правде в глаза. Она изначально не была уверена в том, что родить ребенка такая уж хорошая идея. Она осознала это сейчас, вспомнив одну сценку. Как будто кто-то загнул уголок на конкретной странице в книге сценария ее жизни» чтобы помочь Холли мысленно вернуться к ней и разобраться в себе. Это произошло две зимы назад на рождественской вечеринке, одной из тех, что Холли устраивала для друзей и знакомых ежегодно. Мэллори пришла с мужем и девятимесячной Фионой. Малышка, похоже, была не в восторге от бархатной повязки на голове. В середине вечеринки Мэллори куда-то подевалась. Холли отыскала ее в гостевой спальне с задвинутыми шторами и выключенным светом, На подруге было красивое велюровое платье, которое она спустила до талии, чтобы покормить грудью дочку. «Зря ты здесь спряталась», — сказала ей Холли. «Это же естественно. Все бы все поняли». «Знаю», — ответила Мэллори но с места не сдвинулась, и Холли не стала настаивать и развивать эту тему. Ребенок ограничивает твою свободу. Вот что она тогда уяснила». Холли посмотрела на руку, в которой держала электрическую зубную щетку. Она даже не заметила, как вошла в ванную и взяла ее. Почему она никогда не признавалась себе в этом, в нежелании обзаводиться детьми? И как теперь сказать об этом Нику? Холли попыталась припомнить, когда они в последний раз разговаривали о детях. Серьезно разговаривали. Они просто посмеивались над очередным обломом из-за за бутылочкой «Савиньон Блан». И не припомнила. Когда же? Пару тройку месяцев назад, но уж точно не лет. Просто в эти дни они с мужем были жутко заняты. Иногда они падали в постели, только там обменивались наспех десятком слов. В последний раз они приблизились к этой теме несколько недель назад, когда Холли вернулась домой от врача с новой пачкой противозачаточных таблеток и задалась вслух вопросом: Как же ей упомнить, когда их принимать, если последние пять лет она прожила со спиралью, делавшей свое дело? И тут Холли поразила одна мысль, как гром среди ясного неба. Забытая таблетка. Маленькая белая таблетка, размером меньше ее розового ногтя. Холли подняла глаза. Взгляд застыл на отражении в зеркале, висевшем над краном. Из него на Холли смотрела та же особа, которую она созерцала годами, если не всю свою жизнь, даже да не та, проявились отличия. Ее кожа стала жирной, по контуру лица высыпала новое созвездие прыщей. Вот уже неделю Холли испытывала недомогание, живот словно скручивало узлом. Эти детали были настолько малы, что Холли не полагала их важными, а сейчас она сообразила, что они очевидно значили.